Стражникам в трюме приходилось не легче. Они пытались как-то усесться, но это плохо получалось. Не было такого места на полу, которое через каких-то 10 секунд не превращалось бы в место на стене. Кто-то, тем не менее, храпел. «Кто может спать в таких условиях?» Редж Башмак недоумевающе покачал головой. «Капитан Марков! отозвалась задранец. Сноровисто орудуя топором, она готовила импровизированный ужин. Маркоу забился в угол. Время от времени он бормотал что-то неразборчивое и переворачивался на другой бок. «Что твой младенец? И как это у него получается?» Продолжал Редж Башмак. «С минуты на минуту эта корыто развалится ко всем чертям!» «Но тебе-то чего волноваться?» – спросил Детрит. «Ты-то уже мертв!» «И что с того? Думаешь, мне хочется оказаться на дне морском по колено в китовом дерьме, чтобы потом добираться до дому в темноте неизвестно сколько? А если на меня позарится акула, то и вовсе хлопот не оберешься!» «Я не поддамся страху!»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 «Ты бы лучше озаботился своей бессмертной душой, чем изрекать шутки такого пошиба!» Сурово отозвался констебль по сети. «Сейчас меня больше заботит мое бессмертное тело!» Ухмыльнулся Редж. «У меня с собой есть одна брошюрка, она наверняка тебе поможет!» Начал было по сети. «Горшок, а твоей брошюрки хватит на такой бумажный кораблик?»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 Барометр сильно упал. Задумчиво поинтересовался он. Сильно мрачно отозвался детрит. Как начал, так и падал и падал до самого дна.